Едет ковбой на лошади. Вдруг видит яма в один метр. Да че, один метр, я за ковбой, я перепрыгну. Опа, но, но. -да, -да, -да, -да. Оп вот так вот, вот Едет дальше. Видит яма три метра. <говорит> Ха, подумай с 3 метра. Я за ковбой, я перепрыгну. А -да, а -да. А -да, а -да. Едет дальше, видит яма, 10 метров! Опа! Матю, ну я же ковбой, я же должен перепрыгнуть! Ты ковбой, ты прыгай! Оставим печень на дыбы! <смех> Новое зрелище для ваших ушей! Соусы Белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! на песенных хитов! Спрасывайте соусы Белявых в музыкальных магазинах города! В эфире за еб..." это интересно знаете ли вы уважаемые любители этого интересного что по звездам можно определить не только судьбу человека но и его воинское звание Пейджер, купи туалетную бумагу и езжай домой срочно. Забелевых! Ну, я в разведку пошел! Через минное поле, иди осторожнее! Там волки! Забелевые!